Архипелаг. Книга 2. Страница 316. Глава 11. «Благонамеренные». Но я слышу возмущённый гул голосов. Терпение товарищей иссякло. Мою книгу захлопывает, отшвыривает, заплёвывает.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 Одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте. Согласится ли читатель с таким критерием? Полицзаключенные – это те, кто знают, за что сидят, и твердые в своих убеждениях. Если согласится, так вот и ответ. Наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно верному и так далее. Твердо в своих убеждениях, но не знают, за что сидят. И потому не могут считаться политзаключенными. Если мой критерий не хорош возьмем критерий Анны Скрипниковой. За пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он. Политически заключенный – это тот, у кого есть убеждения, отрешением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет, тот политическая шпана. По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и монашки, и архиерей Преображенский, инженер Пальчинский. А вот ортодоксы не подходят. Потому что где ж те убеждения, от которых их понуждает отречься? Их нет. А значит ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу,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 Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но они не руководствовались ею для партийного отношения к своим товарищам по заключению. В камерах и барачных спорах не кричали им, что те посажены правильно, а я, мол, неправильно. Не спешили заявить гражданину-начальнику и его первополномоченному, я коммунист, не использовали эту формулу для выживания в лагере. Сейчас, говоря о прошлом, не видя главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать. Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это индивидуальное свойства, нет. Такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере простые работяги.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 Иногда такие люди сохраняют убежденность до конца, иногда как Кавач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей, приехавших создавать коммуну под Каховкой, посаженной в 1937 -м. После реабилитации не принимают партбилета. Некоторые срываются еще раньше. как.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 Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей, кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы наседка хорошо донес оному следователю, как подварков сын, на воле расклеивающей листовки, а в спасском лагере громко спорившую со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу. Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, Кто выставлял свою идеологическую убежденность сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере, всем и каждому. И в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое. По странному отбору это уже будет совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидные положения, и в лагере им больнее всего было бы согласиться быть уничтоженным. Они яростнее всего выбивались при поднятии от всеобщего нуля.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 перед партией ни в чем. Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, не товарищеским задать вопрос, за, за что тебя посадили? Единственное такое щепетильное арестантское поколение. Мы-то в 1945-м язык вывали, как анекдот, первым встречным на всю камеру рассказывали о своих посадках. Это вот какие были люди. Ольги Слезберг,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 Эти адепты теории развития увидели верность в свою развитию, в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Веленщик, просидевший 17 лет, «Мы верили партии, и мы не ошиблись». Верность или колтеши? Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти». Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании правоты, иначе ведь и до сумасшествия недалеко. Как можно было бы им всем посочувствовать? Но так хорошо все видят они, в чем пострадали, не, в чем пострадали, не видят, в чем виноваты. Этих людей не брали до 1937 года. И после 1937 года их очень мало брали. Поэтому их называют набор седьмого года. И так можно было бы, но чтобы это не затемняло общую картину, что даже в месяцы, пик, сажали не их одних, а все же те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры, и техники, агрономы, экономисты и просто верующие. Набор тридцать седьмого года очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио. Создал легенду 37 седьмого года, легенду из двух пунктов. Первый. Если когда при советской власти сажали, то только в 37-м. И только о 37-м надо говорить и возмущаться. Второе. Сажали в 37-м только их. Так и пишут. Страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры.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 Эти выходцы деклассированные, чего стоят? Кого нельзя загнать под деклассированного выходца? Кого? 1932-м. Понятно, что проведя их через горнило раскулачивания, мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился. А еще как-то. Ни в коем случае не притуплять острие карательной политики. А острие-то какое острое, Павел Петрович.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 Вскипел их разум возмущенный, когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твёрдо установленным, и потому так весело было жить. Конечно, ошеломишься. Конечно, диковато было это воспринять. В камерах спрашивали в горячее. Товарищи, не знаете, чей переворот? Кто захватил власть в городе? И долго еще потом, убедясь, без поворотности вздыхали и стонали, был бы жив Ильич, никогда бы этого не было. А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? Но все же, государственные люди, просвещенные марксисты, теоретические умы, как же они справились с этим испытанием? Как же они переработали, смысле заранее неразжеванные, в газетах неразъяснённые историческое событие. А исторические события и всегда налетают внезапно. Годами грубо натаскинные по поддельному следу. Вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной. Во-первых, это очень ловкая работа иностранных разведок. Второе, это вредительство огромного масштаба. В НКВД засели вредители.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 Посажены правильно, это уже не коммунисты, это контрюги. И надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, еще и ты Там, к этому варианту привыкал и Механошин, бывший член Ревы Ивансовета. То есть, выпусти его, дай волю, сколько бы он сажал.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 Всю партию не арестует, а Сталину все и не нужно было, ему только головку и должностников. Как среди членов всех российских партий, коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания. Таким первым же безусловно принадлежит и это карусельное открытие, называть побольше фамилий. Такого еще русские революционеры не слышали. На фоне этих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 определила их. Но они по убеждению были почти большевиками. Так им первым, как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал ложно на себя показанием. Как и так первым им уже безусловно принадлежит это карусельное открытие, называть побольше фамилий. Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения? Убогость мышления. Мне сердцем чуется, что нет, что здесь обзвел у них испуг. А теория это лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они, уже давно незаконные революционерами. А глянув, себя садогнулись, оказалось, что они не могут выстоять. Эта теория освобождала их от необходимости бороться за... со следователем. Хотя бы то было понять им. что эту чистку товарищ Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой, ибо не было у него гения подняться по сравнению с партией, даже какая она есть. Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, но даже и самих себя, ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена СК требовалась санкция всех остальных. Так придумал игривец-тигр. И пока шли пусто деловые пленумы, совещания, по рядам, передав... по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось, поступил материал, компрометирующий, такого-то, и предлагалось поставить согласие или несогласие, на исключение его из СК. Еще кто-нибудь наблюдал, долго ли считающий задерживает бумагу. И все ставили визу. Так Центральный комитет ВКБ расстрелял сам себя. Достоевин да еще раньше угадал и проверил их слабость. Раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории, они уже в капкане, ей уже не воспрять. А кто было спецприсутствие, судившее Тухачевского и Кира? Блюхер, Егоров и Сатуровский. И уж тем более забыли они, да не считали никогда, такую давнь, как послание Патриарха Тихо на Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года, вызывая пощаде и освобождение невинных, предупредил их твердый Патриарх, «Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая». Луки 11:51. и от меча погибнете сами вы взявшие меч Матфея 2552. Но тогда это казалось смешно, невозможно. Где было им тогда представить, что история все-таки знает иногда возмездие, какой-то сладострастную позднюю справедливость, но странный выбирает для нее формы и неожиданных исполнителей. А если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разорённых тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале ещё одной Маруси Спиридоновой, чтобы уложить его пулей в лоб, это сделал недоучившийся грузинский священник через 16 лет. Если проклятие женщины и детей, расстрелянных Крымской весной 1921 года, как рассказывал нам Волошин, не могли прорезать грудь Белакуна? Это сделал его товарищ по третьему интернационалу. И Петерса, Лациса, Берзина, Агранова, Прокофьева, Болицкого, Артузова, Щудновского, Дыбенко, Убаревича, Бубнова, Аллафуза, Алкснеса, Аренштама, Геккера, Геттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутикова, Примакова, Путну, Саблина, Фельдмана, Эйдемана и Уншлихта. Энгукидзе, Невского, Стеклова, Ломова, Коктыня, Косиора, Рудзутука, Гекала, Голодеда, Шлехтера, Белобородова, Пятакова и зиновьев. Всех их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось бы терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед тем. Бороться? Бороться из них не пробовал никто.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 Неужели уж так боялась за свою старушащую жизнь? Члены первого Ивана Вознесенского совдепа 1905 года. Позорные обвинения на себя. А председатель того совдепа Шубин более того подписал, что никакого совдепа в 1905 году у Ивана Вознесенске и не было. Как же можно так наплевать на всю свою жизнь? Сами благомыслия, вспоминая теперь седьмой год, стонут о несправедливости, об ужасах. Никто не упоминает о возможностях борьбы, которые физически были у них и не использованы никем. Да уж они никогда не объяснят, возьмется ли за эту задачу полная энергия Евгения Евтушенко, верный внук своего деда, и с кругом представлений в автобиографии в Братской ГЭС, Точно таким, какой был у набора седьмого года. Нет, время тех аргументов ушло. Всей мудрости посаженных правоверных хватило лишь для разрушения традиций политических заключенных. Они щуждали синакомыслящих однокамерников, таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или, не дай бог, эсеры, не давать им материала против партии. Евгения Гольцман в казанской тюрьме 1938 противилась перестукиванию между камеры, как коммунистка, она не согласна нарушать советские законы. Когда же приносили анкету, настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы считали ее не поверхностно, а подробно. Мемуары е в тюремной их части дают сокровенное свидетельство ноября 37 -го года. Вот. Твердолобая Юлия Анинкова требует от камеры. Не смейте потешаться над надзирателями. Он представляет здесь советскую власть. А, все перевернулось. Эту сцену покажите-ка в сказочную гляделку бойным революционеркам в царской тюрьме. Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинсбург в шмональном помещении. Вон немецкая коммунистка спрятала золото волосы. Но тюрьма-то наша, советская, так не надо ли донести надзирательнице? А Екатерина Олицкая, ехавшая на Колыму, в том же самом седьмом вагоне, где и Гинзбург, этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток, дополняет ее сочные воспоминания двумя разительными подробностями. У кого были деньги, дали на покупку зеленого лука». А получить тот лук в вагон пришлось Олицкой. С ее эссерскими традициями ей в голову не пришлось ничего другого, как делить на сорок человек. Но точно же ее одернули. Делить на тех, кто деньги давал. Мы не можем кормить нищих, у нас у самих мало. Олицка обомлела даже. Это были политические. Это были коммунистские наборы тридцать седьмого года. И второй эпизод.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 На пребывающий набор 37-го года, еще очень отличный в одеждах, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотрят бытовики, да и 58-я. Кто выжил и раскулащенный, как раз кончат первые десятки. Вот они, кто носил с важным видом портфели. Вот они, кто ездил на персональных машинах. Вот они, кто...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 Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше и нет у него социального сознания. А генералу Горбатову всё можно, потому что он мыслит о нехороших людях. Впрочем, Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелей генерала. А вот В.П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник, 140.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 Еще помогли выставить простые советские люди, которых в 1937-38 годах очень много было и КВД, то есть в аппарате, и в тюрьмах, и в лагерях. Не кумы, а настоящие дзержинские. Совершенно невероятно, непонятно. Эти дзержинцы, которых было так много, с чего же они смотрели на беззаконие каких-то людей, а сами к беззакониям не притрагивались.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 И вот что. От всех этих споров остался у меня в голове, как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе, один слившийся человек. не Их из разу в раз он повторяет в том же месте, тот же довод и теми же словами. И будет не будет непробиваем, непробиваем, вот их главное качество. Не изобретено еще бронебойных снарядов против щугун на лобах. Спорить с ними изнуришься.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 Да и перед самой войной – неправда. Перед войной как раз всё наладилось. Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди. Какой-нибудь местный незавоз, завоз, а, скорее всего, вам изменяет память. Да и сейчас не хватает Баби сплетни. У нас семь-восемь миллиардов пудов зерна. Ведь еще не скоро обнародует Хрущев, что в втором году собрали хлеба меньше, чем в 1913 -м. а зерно перепревшее напротив успехи селекции. Но во многих магазинах прилавки пустые, неповоротливость на местах, да и цены высокие, рабочие во многом себе отказывают. Наши цены научно обоснованы, как нигде, значит, зарплата низкая.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 У женщин не остается времени на главное воспитание детей. Совершенно достаточно. Главное воспитание – это детский сад, школа, комсомол. Ну а как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки, девчонки распущенные. Ничего подобного. Наша молодежь высокоидейна. Это по газетам. Но наши газеты лгут. Они гораздо счастнее буржуазных. посчитали бы их буржуазные. Дайте посчитать. Это совершенно излишне. И все-таки наши газеты лгут. Они открыто связаны с пролетариатом. В результате такого воспитания растет преступность. Наоборот, падает. Дайте статистику в стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. А почему еще растет преступность? Законы наши сами рождают преступления. Они свирепы и нелепы. Наоборот, прекрасные законы.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 Ошибочно Каковы что тогда ваши ошибки Законы Законы прекрасны Печальное отступление от них Везде блат, взятки, коррупция Надо усилить коммунистическое воспитание И так далее Он невозмутим Он говорит языком, не требующим напряжения ума Спорить с ним и идти по пустыне О таких людях говорят Все кузни исходил А Никован воротился. И когда в некрологах пишут о них трагически погибшие в во времена культа, хоть исправляй, комически погибшие, а сложились его личная жизнь иноческая сложись, мы не узнали бы, какой это сухой и малозаметный человечек. С уважением считали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомах или сумел бы представлять за границей всю Россию. Спорить с ним бесполезно. Гораздо интереснее сыграть с ним. Нет, не в шахматы, а в товарищи. Есть такая игра, это очень просто. Пару раз ему поддахните. Скажите что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно, ведь он привык, что все вокруг враги. Он успел огрызаться, устал и совсем не любил рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него.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 Академии наметили они съесть одного товарища, чувствовали, что он какой-то ненастоящий, не наш, но никак не удавалось. В статьях его не было ошибки, биография чистая, и вдруг, разбирая архивы, о, находка, наткнулись на старую брошюру этого товарища, которую держал в руках сам Ильич, и на полях оставил своим почерком пометку «Как экономист говно». Ну, вы сами понимаете.